Пока слуга таким образом предавал господина, господин не оставался в долгу и предавал слугу. Как самолюбие, так и остаток уважения к церковным делам заставляли его страдать при мысли, что его презренный агент наденет ту же кардинальскую шляпу которая венчала его самого, займет место столь же почетное, какое занимал он сам, помимо своей временной должности первого министра. А потому, понизив голос, он сказал маршалу Дестре, «Не следует более утруждать Урбана Восьмого, Просьбами о капуцине, которого вы здесь видели. Довольны и того, что его величество удостоил представить его к званию кардинала. И совершенно понятно, что его святейшеству не угодно одевать римским пурпуром такого барванца. Затем... Он перешел к общим соображениям. Я право не понимаю, что могло охладить к нам святого отца. Разве мы сделали хотя что-нибудь, чтобы не клонилось к прославлению нашей святой матери католической церкви? Я лично отслужил первую обедню в ля -Рошели. И вы собственными глазами можете удостовериться, господин маршал, что духовное сословие распространяется всюду, даже в вашей армии. Кардинал Лавалет только что со славой предводительствовал войсками в палатинате и только что благополучно отступил. — сказал маршал, с легким ударением на слове «отступил». Министр не обратил внимания на это маленькое выражение зависти и продолжал громче. Господь, очевидно, удостоивает неспослать своим левитам дух победы, Так как мы обязаны покорением Лотариндии не только герцогу Веймарскому, но в одинаковой степени также и нашему благочестивому кардиналу, никогда никто не командовал морской армией так успешно, как архиепископ Бордосский при Все знали? в настоящую минуту министр был несколько раздражен против Прилата, который своей непомерной надменностью и дерзостью уже навлек на себя две довольно крупные неприятности в Бордо. Четыре года назад герцог де Пернон, тогдашний губернатор Гиени, В сопровождении всех своих дворян и войск встретил архиепископа во главе процессии, назвал его нахалом и два раза сильно ударил палкой. Архиепископ тотчас отлучил его от церкви. Вопреки этому уроку, Он вскоре затеял еще ссору с маршалом Витри. «Получил от него 20 ударов тростью или палкой, как вам угодно», — писал кардинал-герцог кардиналу Лавалет. «Мне кажется, он хочет наполнить всю Францию отлученными от церкви». Действительно, архиепископ помнил, что папа в былые времена заставил герцога Эпернона извиниться перед ним, а потому предал проклятию маршальский жезл. Но Витри, убийца маршала Данкра, пользовался слишком большой силой при дворе, И ничего не боялся. Таким образом, побитому архиепископу пришлось вдобавок получить выговор от министра. Принимая все это в соображение, Дестре мог вполне основательно видеть некоторую иронию в похвалах расточаемых кардиналом, военным талантом архиепископа, и отвечал ему с невозмутимым хладнокровием. «Действительно, монсеньор, никто не может сказать, чтобы архиепископ был побит на море». Кардинал невольно улыбнулся, но поспешил принять прежний серьезный вид. Улыбка его в то же мгновение отразилась в зале другими улыбками и перешептыванием и, вероятно, подала повод к разным догадкам. Он фамильярно взял за руку маршала. «Однако, господин посланник, вы отвечаете метко». «С вами нам нечего опасаться ни кардинала Альберноса, ни всех Борджия в мире, ни подходов Испании к святому отцу». Он оглянулся кругом и обратился к притаившей дыхание толпе. «Надеюсь» что нас не будут больше преследовать за праведный союз, который мы заключили с одним из самых великих людей нашего времени. Теперь со смертью Густава Адольфа у короля католического не будет более предлога требовать отлучения от церкви короля христианнейшего». «Согласны ли вы со мною, милостивый государь?» Спросил он у кардинала Лавалетта, который только что подошел и, к счастью, не успел расслышать того, что относилось к нему. «Господин Де, Дестре, останьтесь у нашего кресла. Мы имеем еще многое сообщить вам». «Да вы не лишний и в прочих наших разговорах. У нас нет тайн. Политика наша ведется открыто и не боится дневного света. Единственная наша цель — благоденствие короля и государства». Маршал низко поклонился и встал, позади кресла кардинала, уступая место кардиналу Лавалет, который начал распинаться перед Ришелье и клятвенно уверять его в своей глубокой преданности, как бы заглаживая этим холодность своего отца, герцога де Пернона. Тем не менее кардинал говорил с ним рассеянно и вяло, и все время посматривал на дверь, ожидая следующего посетителя. В самом разгаре льстивая речь Лавалетта к величайшему его прискорбию была прервана кардиналом. — А, это вы, мой милый Фабер! — воскликнул он. — Наконец-то! Я с нетерпением ожидал, что... «Что вы скажете об осаде?» Генерал довольно неловко и неуклюже поклонился кардиналу, представил ему нескольких солдат, которых привел из лагеря, и заговорил о военных действиях при осаде. Кардинал оказывал ему чрезвычайную любезность Заручаясь таким образом его повиновением на поле битвы, он обращался с разговором также и к офицерам, называл их по именам и расспрашивал о лагере.